Глава двадцать третья В какой-то момент Алина появилась рядом. Я узнал ее по зеленым волосам. Она тоже была в маске фокусника. у мне новенькую маску, сестра потащила меня танцевать. Что сказать? Я танцевал. Было довольно весело. В какой-то момент над двором прогремел грозный голос ректора, но он приказал всем разойтись и закончить этот беспредел. Но никто не послушал его. Студенты продолжали танцевать. Не знаю, кто установил музыку, но ее было слышно отовсюду. — И много где такое? — тихо спросил я, пританцовывая в компании нескольких студенток. — Во всем городе, — хихикнула Мия. — Улицы встали. Взрослые дядьки кричат, маги приказывают всем разойтись, но никто не слушает. Все танцуют. Ох. И не только у нас. В других странах все так же. Ох. Я всерьез забеспокоился, что зомби устроят теракт. Единственная надежда, что они сами офигели от происходящего и не успеют среагировать. К одиннадцати студенты начали уставать и уходить. Но пришли новые, и толпа лишь немного сократилась. Так продолжалось до трех часов дня. Только к этому времени флешмоб можно было назвать законченным. И то не для всех. Человек десять продолжали плясать. Причем их никто не трогал. Даже преподаватели, и те давно смирились и просто решили переждать. «Никаких терактов не было», — обрадовала Мия. «Разве что на фронте возникли проблемы. Солдаты тоже начали танцевать, и зомби их атаковали». Я хлопнул себя по лицу. «Сколько процентов ядро?» — нетерпеливо спросила Мия. Я проверил и улыбнулся. 97 семь процентов». Все сработало даже лучше, чем я ожидал. Учитывая, какую шумиху вызвал флешмоб, Меня еще не скоро перестанут обсуждать К завтрашнему утру, когда я должен сбросить фамилии кланов, работавших зомби И доказательства их предательства Мое ядро точно достигнет пика Так и случилось К шести вечера ядро в солнечном сплетении сверкало от переизбытка маны А энергия все продолжала поступать Я уже наполнил десяток крупных накопителей, но это мало помогло. Пиши нумерованным. Вздохнул я. Надо что-то с этой энергией делать. Всем? Нет. Лилит, Любе, Валентину и Лимону. Маме я позвоню, она должна обрадоваться. Хорошо. Лимону передать, эликсир развития ядра девятой ступени? Да пусть пьет поскорее. Я позвонил маме. Она не знала про мою личину фокусника, только про профессора и хранителя тайн. Мама с радостью согласилась повысить ядро до пика девятой ступени. Девятая ступень — это уже ранг магистра, и энергии для него требуется крайне много. Я потратил весь резерв астрального навыка и часть резерва своего тела, чтобы довести ее ядро до пика. Но поток все еще был очень мощным. Не пройдет и получаса, как снова будет переизбыток. Ядро лилит достигло седьмой ступени, и поднять его до пика было гораздо проще. Моя лучшая работница очень обрадовалась и долго благодарила по телефону. Она радостно сказала, что тоже вышла на улицу танцевать и что это было очень весело. Я усмехнулся. Для кого-то веселье, для кого-то головная боль. Впрочем, именно такие контрастные эмоции дали столь ощутимый эффект. Дальше пришла очередь Любы. Она мой зельювар, поэтому я уделял ей особое внимание. Она развивалась быстрее любого из нумерованных, уже догнала лилиты Рому. Люба даже обогнала Сару, самую первую изнумерованных. «Напиши, Саре», — решил я, — «не зачем ей плестись в хвосте». Она ведь и правда стала первой хранительницей. — Хорошо, — кивнула Мия. Впрочем, если избыток энергии не закончится, я и остальных подниму. Думаю, никто не откажется. После Любы настала очередь Валентина. Он очень много работал в последнее время и заслужил достойной награды. Я поднял его ядро до пика восьмой ступени, ему осталось лишь выпить эликсир, и Валентин станет магистром. «Валентин сидит и плачет. Представляешь?» Удивилась Мия, когда я закончил с ним. «Сидит, что-то бормочет». Я усмехнулся и кивнул. Что ж, его эмоции можно понять. После минутного отдыха все резервы заполнились до краевы. и настала очередь лимона. Чем больше его ядро, тем эффективнее он пользуется своей меткой души. «Готово!» — кивнул я. Ядро лимона достигло пика девятой ступени. «Сара готова», — сообщила Мия. «Хорошо, перехожу к ней». У Сары было ядро седьмой ступени, и мне было несложно поднять его до предела. Поток энергии от Апофеза начал спадать, но через час энергии вновь стало слишком много. «Но кого поднимать?» Остались Александра и Рома. Первое в клане Ломоносовых, а вторая в церкви богознаний. За Ромой точно наблюдают, и слишком резкое усиление может насторожить церковников. А результат Александры для клана Ломоносовых и так чрезмерен. Еще сильнее повышать ядро не стоит. «Мама уже выпила эликсир?» — спросил я. «Да, полчаса назад. Тогда пусть готовится, буду отправлять ей энергию. А потом пусть позвонит Алисе и скажет, что заказала у хранителей знаний повышение ее ядра. Пусть она тоже готовится. Передала. Для того, чтобы держать Лиану под контролем и помогать маме с увеличением ядра, я создал вторую партию осьминожек. Она получилась слабее, чем первая, но двух слитых воединоножек с лихвой хватит, чтобы поставить Алису вровень с нумерованными. Вскоре я частично опустошил свои резервы и увеличил ядро мамы до 30% от максимального размера десятой ступени. После этого я переоделся и телепортировался в Серый. Алиса уже была предупреждена и ждала меня в Белом дворце. При этом мама ей сказала, что меня не нужно провожать. Я сам найду дорогу. Пришлось скрытно проходить через патрули. У самой двери стоял Макс револьвером. Скорее всего, Алиса после звонка мамы его поставила. Этот мужик был лишь мастером, поэтому мне хватило одного заклинания, чтобы он застыл столбом, ничего не замечая. Я спокойно зашел в кабинет. Алиса сидела за столом, напряженная, как струна. Она видела не Артура а Грега, а мужчину средних лет, одетого в очень простую одежду. «Приветствую вас», — улыбнулся я. При нынешнем главе клана вы расцвели, как прекрасный цветок. Я не лукавил. Алиса и раньше была красавицей, каких мало. Иначе Захар не стал бы ее выбирать, а женился на более полезной для клана особе. Но сейчас, когда Алиса стала барнессой и почувствовала вкус власти, она стала еще прекраснее. Уверен, ее внимание добиваются немало влиятельных личностей. После моего комплимента Алиса немного расслабилась, она тихо спросила «Что от меня требуется?» «Протяните руку», я подошел к ней. Алиса осторожно протянула хрупкую ладонь. Я сжал ее и слегка порезал. Алиса ахнула, но не стала вырвать руку. Вскоре ножки перетекли к ней и превратились в алую черточку. Я сразу ощутил связь между нами и начал передавать энергию. Глаза Алисы широко раскрылись, она тяжело задышала. Довольно быстро я поднял ее ядро до пика седьмой ступени. Что ж, на этом все. Я отпустил ее руку. Насколько я знаю, у вашего графа имеется подходящий вам эликсир развития ядра. Я слегка поклонился и вышел. Прямо в коридоре активировал астральные врата и переместился в общежитие. «Ну что?» — спросила Мия. «Поток достаточно слаб кивнул я. «Тренировок хватит, чтобы не создать избытка». Я отправился в Ахиллес. Уже там, после получаса тренировок, я сказал Мие. «Знаешь, мы оба хорошо поработали». Напиши, Лилит, сходите в тот же кошачий салон, что и в прошлый раз, а затем я поеду в отель. Мне нужен самый дорогой номер из всех. Завтра утром будет отправлено сообщение профессора, и станет известно, перешагнет ли ядро на четырнадцатую ступень или нет. Я решил, что этой ночью могу и не спать. Пройду через все стадии расслабления, от сауны до компьютерных игр. «Лилита ответила, что с радостью пойдет с нами», — довольно сказала Мия. «Прям с радостью?» — засомневался я. «Ну, она прямо не написала. Но Лилит точно будет рада, я знаю». Я усмехнулся и закончил с тренировками. Остаток вечера, а потом и ночь, я старался не думать о своем ядре четырнадцатой ступени. Просто отдыхал как мог. На удивление это получалось. Я потратил недели, проникая в чужие кланы, и не думал нормально расслабиться. Даже магам с крепким здоровьем не стоит пренебрегать отдыхом. На следующее утро, когда я сидел в джакузи и смотрел на город сверху, мое видео наконец-то было разослано. Мия собрала увесистые пакеты с информацией. Там было почти все, что мы нашли. Доказательства продажи и покупок людей. Записи признаний тех, кого я допрашивал. Стертые переписки и фотографии. В общем, очень многое. Всего таких пакетов было четыре, один на каждую страну. Информацию получат кланы из топ этих стран, которые не связаны с зомби. Им дальше и придется решать, что делать. Сразу объявлять войну или создать тайную коалицию и медленно травить гниль — это их выбор. В Гипербореи после ухода кафок совет десяти неплохо и сам справляется с поиском предателей и их уничтожением. Но чтобы охватить все страны, я отправил совету десяти краткую выжимку всех четырех пакетов информации. Им тоже лучше знать, что следует ожидать в скором будущем. Я сидел у джакузи, отрешенно смотрел в огромное окно и ждал. Рядом стояла бутылка самого дорогого вина в стране. Какого-то там года, созданная из духовных виноградов и полезная для магов. Вкусная штука, хоть я и не стал бы в обычном состоянии ума платить столько денег за нее. Я сидел и ждал. С каждой минутой напор от нарастал. Энергии было столь много, что вода в ванной начала слабо светиться. «Кстати, эта вода гораздо полезнее для магов, чем самое дорогое вино в стране». Я усмехнулся от этой мысли и прикрыл глаза, наслаждаясь бурлением энергии. Я не заботился о гигантских потерях. Сейчас, когда переход на следующий ранг настолько близок, я не могу беспокоиться о подобных мелочах. «Первое видео отправлено Гоголем, второе — Церкви и Богини Жизни», — сообщила Мия. Я слабо кивнул. Всегда, когда мое ядро было на грани прорыва, я использовал дополнительные способы получения эмоций. Сейчас сделал то же самое. Первое видео было от имени хранителя Тайн, который имеет внешность Сафона. В нем хранитель говорит, что он вернулся, и что его потомки должны знать об этом и ждать его прихода. Учитывая, как реагировали Гоголи на хранителя, они явно не останутся безэмоциональными. Второе видео я отправил от имени апостола. Бедный дедушка апостол. Я эксплуатирую его образ самого появления в этом мире. Апостол сказал другим грандмагам церкви, что грядет великая опасность. Он поведал, что астрал умирает, и что церковь должна отбросить все внутренние свары и быть готова к катастрофе. Думаю, это заставит встревожиться верхушку церкви. Третье, четвертое и пятое видео отправлены, сообщила Мия. Мы с ней хорошо проанализировали все сильнейшие кланы и нашли подходящих личностей и нужные слова, которые вызовут эмоции. По видео получили остальные две церкви, и еще одно досталось церкви богознаний в Содружестве. Там Мия отыскала очень удобную личность, которая была убита церковью. От имени этой личности я пообещал им отомстить. Это должно встревожить старших иерархов, а может даже апостолов». Ванна меняется», — вдруг сказала Мия. «Ее материя становится кристаллической». Я приоткрыл глаз. И правда, белый камень вдруг начал слабо светиться изнутри, превращаясь в кристалл. Надо будет забрать ванну и воду, это теперь ценнейшее сокровище. Даже я не представляю, какие у них свойства. Когда я смотрел на преображение ванны, наконец-то случилось то, чего я столь долго ждал. Ядро треснуло и резко расширилось. Я запрокинул голову и, шумно выдохнул, жмурясь. Через мое тело проносились волны энергии, кожа горела. Глаза, казалось, вот-вот взорвутся. Я лежал в джакузи и тяжело дышал, чувствуя рвущуюся изнутри радость. Я не стал сдерживаться. Я громко от всей души захохотал. Я смеялся до слез, ощущая, как ядро вновь начало расти. «У меня получилось!» — выдохнул я. «Получилось, Мия!» «Да!» — кивнула она. «Ты большой молодец!» «У тебя и правда получилось! Ты ошеломил весь мир! Не только людей, но и зомби!» Я лежал и широко улыбался. «Мия права! Не только людей, но и зомби!» Среди кланов из топ-50, которым я отправил видео, должны быть те, кто поделился новостью с предателями. Кто-то гневно потребует ответа, кто-то просто тайно поделится информацией с союзником, а кто-то ее продаст. Я это знал. Не только люди, но и зомби. Вся планета, взявшись за ручки, помогла мне достичь высшего ранга среди смертных. Я медленно поднялся. Вода стекала с меня, подобно множеству ручейков с горы. Моя кожа слабо светилась, под ней просвечивались капилляры и вены. Вода тоже светилась. Она была идеально чиста и столь насыщена маной, что ее хватит для создания элементальной среды любого клана из топ-10. А материал ванной не был знаком даже мне. Я никогда не видел подобный кристалл а — Вот владельцы отеля удивятся, когда узнают, что ванна исчезла, — хихикнула Мия. — Она не исчезнет. В моей руке появился стилус. Я за десяток секунд заменил измененное джакузи на новое. Подмены никто не заметит. Затем я подошел к холодильнику и достал бутылку духовной воды, после чего пошел в кровать. Хочу немного отдохнуть, чтобы эмоциональное состояние стабилизировалось. Нельзя в нынешнем состоянии создавать образ, хоть и очень хочется. Я лег и прикрыл глаза. Мия знала, что я не сплю, поэтому докладывала новости. У западных землях тут же разгорелась война. Думая, там очень быстро уничтожат кланы предателей. Как мы думали, отозвался я. Западные земли находились на отдельном континенте и гораздо интенсивнее боролись с зомби, чем все остальные страны. В Восточном Союзе топовые кланы начали нападать на мелкие, которые в твоем списке. Или хотят сами во всем убедиться, или просто хотят ограбить. Ответ очевиден. В Содружестве созвали Совет Пятисот, дураки. В Южной Державе клан Джайшанкар напал на два других клана из ТОП-3. Остальные предатели тоже атаковали, а из мертвых земель вышли зомби. Я промолчал. Через несколько минут мне сказала. Зомби спешно уходят с границы Гипербореи. Они атакуют Содружество и Восточный Союз. Совет 10 сейчас решает, кому помочь. Они явно не ожидали подобного. «Пусть бьют в спину зомбакам, пока это удобно», — проворчал я. «Отправить твой совет Булгакову?» «Да, но чтобы это не выглядело как требование, просто предложение от любителя. Они там явно получше знают, что нужно делать». «В твоих словах есть логика, поэтому я тоже думаю, что лучше атаковать зомбаков во время отступления». «О, они тоже так решили». Я ударила сообщение, пока болгаков не прочитал. Хорошо. В течение следующих пары часов я слушал сообщение Мии. Война полыхала по всей земле. Особенно жестокие сражения шли в Южной Державе. Быстрее всех отреагировали западные земли, но им тоже пришлось несладко. Пока они воевали внутри страны, зомби атаковали извне. В Восточном Союзе творилось что-то непонятное. Все кланы начали сражаться друг с другом. Клан Сюань напал на клан Ван, сильнейший клан-предатель в стране. Как я и обещал Небесному Императору, он получил свой шанс расправиться с Ванами. В Содружестве тоже все шло плохо. Совет 500 так и не собрался. Кланы-предатели атаковали, а вслед за ними и зомби. Единственная страна, в которой все было спокойно — Гиперборея. Я сорвал планы зомбаков гораздо раньше, и страна уже оправилась. «Я тут подумала. Если бы я не помогла тебе переродиться в этом мире, то он бы точно пал», — задумчиво сказала Мия. «Получается, я спасительница?» «Определенно», — улыбнулся я. Хочешь от имени профессора, я провозглашу тебя богиней вируса, той, которая смогла добыть всю информацию. Уверен, в будущем появится немало твоих статуй. — Давай, — довольно кинула Мия. — Это будет справедливо.